Глава восемнадцатая. Охота. Один за другим они появлялись на лесной опушке, двигаясь на расстоянии примерно десяти метров друг от друга. Первый мужчина, едва выйдя из леса, тут же шагнул обратно, уступая дорогу высокому бородачу, который, по всей вероятности, являлся лидером группы. Третьей шла женщина. Даже на большом расстоянии я разглядела морковно-рыжие волосы. Сбившись, Кучку незнакомцы настороженно приближались к Калинам, словно группа хищников, вторгающихся на территорию стаи, покрупнее. Троица приблизилась, и я поняла, как сильно они отличаются от семьи, к которой я уже привыкла. Двигались они как-то покошачьи, словно в любую минуту готовые прижаться к земле. Одежду, будь, словно у обычных туристов, джинсы, потрепанные футболки, ветровки, зато обувь отсутствовала напрочь. Мужчины были.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 Даже глаза у гостей были совсем другие, вместо золотого и черного — зловещий оттенок бургундского вина. Дружелюбно улыбаясь, высокий брюнет шагнул к Карлайлу. «По-моему, здесь играют в бейсбол?» – с легким французским акцентом спросил он. «Меня зовут Лоран, это Виктория и Джеймс». «Я Карлайл, это моя семья. Эммет, Кэрри, Эсми, Розали, Элис, Эдвард и Белла».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 «Покушаться на ваше владение, к тому же мы сытно поужинали в Сетле. Засмеялся канадец, а у меня по спине побежали мурашки. «Приглашаю вас взглянуть на наш дом, а Эммет и Эллис помогут Эдварду с Беллой пригнать джип», совершенно спокойно проговорил доктор Калин. «Едва Карлайл договорил, как одновременно случилось три вещи».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 поинтересовался канадец, делая шаг в мою сторону. Блеснули в крепкими белыми зубами, Эдвард зарычал еще громче. Лоран тут же отступил. — Я же сказал, что она с нами! — четко проговорил каждое слово Карлайл. — Но она человек! — недоуменно воскликнул канадец. — Вот именно! — вмешался Эммет, поигрывая мускулами. Старший брат Эдварда...